Голвей выдал Рассказ Автор неизвестен Ведь до сегодняшнего дня Мы с вами нигде не встречались, Киннон Видный политический деятель Вперил проницательный взор В человека, стоявшего Перед его письменным столом Нет, но я пришел С хорошей рекомендацией Могу я переговорить с вами наедине? Киннон красноречиво взглянул на горничную. Хитрые лисьи глазки видного политика глубже ушли под нависшие жирные складки лба. — Кэти, нам надо переговорить о делах вот с этим господином. Идите спать. Я сам провожу его. — Ну-с, чем могу служить? — Мне поручено передать вам вот это. Киннон вытащил из кармана пачку банковских билетов и положил их на стол. Вот мои верительные грамоты. Сто одна тысяча долларов. Большой поезд очень ценит привилегию, которую для него добыли. Это было не очень-то легко. Выражение лица политика не изменилось, но глаза его не отрывались от пачки билетов. Публике в наше время слишком многое становится известным. Пришлось повозиться и с министерством, но мои ребята славно постарались и перетянули на нашу сторону двух человек из оппозиции. Этого было достаточно, чтобы составить большинство. Не угодно ли вам пересчитать деньги? А затем выдайте мне расписку, и конец делу. Политик зоркого зрился на посетителя. Расписку? Голос его стал тверд и остер, как сталь. Никаких расписок я не выдаю. Они бы еще чеки мне прислали. Расписка некомпрометирующая. Губы Киннона искоревились усмешкой. «Она должна служить только удостоверением, что я вам доставил деньги. Секретарь большого поезда завтра же уничтожит ее. Вот, извольте посмотреть». Он положил на стол заранее приготовленную на машинке напечатанную расписку. «Я, ниже подписавшийся, получил от Эрнеста Киннона сто тысяч паев рудника «Золотая лягушка». Политик колебался, ворчал, но в конце концов все же подписал внизу свое имя, в те дни значившее очень много. Этого одного имени было достаточно, чтобы составить счастье человека или погубить его. Затем протянул руку к пачке, развернул ее и без всякого видимого волнения, молча, не спеша, пересчитал до одной все купюры. Острые глаза Киннона, следившие за ним, становились все меньше, все холоднее. Рядом с медленно двигавшуюся рукой лежал лист пропуска. киннан смутно видел, что поперек желтого листа написано какое-то слово, но прочесть его не мог, весь сосредоточившись на том, что было у него перед глазами. «Счет верен, Киннон». Сейчас я спрячу деньги и выпущу вас. Великий человек грузно поднялся и направился к несгораемому шкафу. Его тяжелое дыхание и щелканье замка были единственными звуками, раздававшимися в безмолвной комнате. Когда великий человек дошел до кассы, губы Киннона вытянулись в белую полоску на сером лице. Звонко щелкнула пружина. Дверца шкафа распахнулась. Опустившись на одно колено, великий человек отпер металлическую дверцу внутреннего ящика. Кинан по-прежнему стоял у стола. Все мускулы его лица были напряжены, глаза горели. Когда отворилась и внутренняя дверца, Кинан весь подобрался, словно хищный зверь, и одним прыжком очутился у шкафа, над стоявшим на коленях политиком. Правая рука его с быстротой молнии поднялась и опустилась. Шприц в восемнадцать дюймов длины, зажатый в ней, впился в самое основание черепа, как раз над верхней складкой жира на затылке. Киннон слышал, как хрустнул череп. Верхушка шприца почти потонула в жирных складках шеи. Грузное тело политика сразу одеревенело, зубы лязгнули, стиснувшись. Потом весь человек как-то обмяк и начал валиться на сторону. Кинон подхватил его и бесшумно опустил на пол. Затем быстро и ловко принялся за работу. Недрогнувший рукой вынул из мертвой руки пачку денег и зажал между пальцами ее обрывок грубого сукна, какого никогда не носил фронтоватый Кинон с оторванной пуговицей. Твердой рукой, взявшись за воротник убитого, он рванул его так, что разорвалась и рубашка. Затем, напрягши все свои силы, поднял с полу тяжелое тело и размозжил ему голову остальной угол дверцы шкафа. Таким образом, во всех деталях заранее обдуманному преступлению была придана видимость внезапного нападения и грабежа с признаками насилия. Во внутреннем отделении шкафа были еще деньги. Чтобы добраться до них, кинан вынужден был отодвинуть труп. — Четыре тысячи триста приблизительно, — сосчитал кинан Ну, это для меня теперь детские игрушки, — тихонько засмеялся он, глядя на мертвое лицо. Затем перешел к письменному столу. Часы, вставленные в затейливую чернильницу, показывали двадцать две минуты двенадцатого. Он вынул их из футляра, перевел стрелки на одиннадцать пятьдесят семь, неожиданно сильно тряхнул и, убедившись, что они стали, вернул их на место. А чернильницу часами кверху положил на пол, в трех метрах от письменного стола, забрызгав пол чернилами, но так осторожно, что ни капли не попало на его перчатки. Еще несколько предметов с конторки бесшумно уронил на пол. Поднимая бювар с пачкой бланков для пропусков, опять смутно увидал слово, написанное посередине желтого листа, потом бесшумно положил на пол и саму конторку, а табурет перед ней опрокинул. У двери Кинон подождал немного, пристально глядя на стекленевшие зрачки, недвижно глядящие на свет, падавший прямо на мертвое страшное лицо. Потом вышел, притворил за собой дверь и быстро спустился с лестницы. Выйдя из холла в швейцарской, он притворил за собой внутреннюю дверь и запер наружную, очутившись таким образом в узком пространстве. Слабый свет проникал сквозь боковые стекла. кинан приложил к одному из стекол кусок формовой глины и алмазным резаком начертил на нем круг потом ударил по стеклу, и та часть, которая была внутри круга, выпала. Прежде чем положить ее на пол, кинан вынул из кармана слепок с человеческого большого пальца руки и слегка нажал им на замазку. Покончив с этим, он уже хотел выйти, но вдруг остановился. «Надо бы проверить расстояние», — подумал он. Вернувшись, просунул руку в отверстие в стекле и убедился, что при некотором усилии мог дотянуться до задвижки. Все было сделано чисто, аккуратно. После этого он смело вышел на тротуар восточной 55-й улицы и, не торопясь, дошел пешком до Лексингтона-Веню. Улица была, нельзя сказать, чтобы безлюдна. Не успел он и до угла дойти, как мимо него проехала машина. На обычном посту на перекрестке стоял полисмен. На углу 54-й улицы Киннон ловким движением руки швырнул орудие убийства в отверстие водосточной трубы. Еще два взмаха, и в рыльце следующей водосточной трубы полетели резак и слепок пальца. Проезжавший мимо таксомотор доставил Киннона на его холостую квартиру на западной 44-й улице. По его часам ровно в три четверти одиннадцатого. Подъемный лифт был наверху, и с ним мальчуган-лифтер. кинан зашел в его коморку, снял с полочки дешевые часы и передвинул минутную стрелку назад на тридцать четыре минуты одиннадцатого. Машина спустилась. Кивнув лифтеру, Киннон вошел в лифт. — Кстати, Джордж, скажи, пожалуйста, который час? Мои часы остановились. Джордж сбегал в свою коморку и, вернувшись, сообщил — без двадцать пять минут двенадцать мистер киннан без двадцать пять минут двенадцать внятно и раздельно повторил кинан и я не знал что так поздно в нью йорке есть известный класс людей которые живут одиноко в меблированных комнатах в дешевой части города и совершенно не имеют родных и знакомых эти господа безукоризненно одетые появляются иной раз на премьерах, на файфоклоках больших отелей и всюду, где за деньги можно быть принятым радушно. При встрече на улице или в театре они раскланиваются с людьми известными, почтенными, и те кланяются им в ответ. Но редко бывает, чтобы эти люди представляли их своим женам и дочерям. Эта небольшая группа людей в деловом мире играет свою полезную роль. В среде правительства всегда есть люди, умеющие так или иначе затормозить ход предприятий, организованных стоящими людьми. И вот для смазки заторможенных колес и употребляются особые специалисты, избавляющие стоящих людей от необходимости пачкать свои руки соприкосновением с грязной машиной. Среди этих людей Эрнест Тин славился своим мастерством подмазывать. Уолл-стрит, Бродвей, Пятый авеню за пятнадцать лет привыкли видеть его, а в его душе с каждым годом накоплялось все больше горечи и тоски одиночества, так как друзей у него вовсе не было. Человек этот, убивший видного политического деятеля, ни по натуре, ни по склонностям не был преступником. Единственная его чистолюбивой мечта, за последние годы, выросшей в страстное желание, была стать на равную ногу с теми, в чьей среде определила ему жить судьба. Ледяное подобие дружбы, оказываемое ему хозяевами, резало его гордость словно острой бритвой. Бросить тёмное посредничество, переменить своё не слишком почётное занятие на другое, о котором можно говорить открыто, стало в нем какой-то манией, и Эрнест Киннон был убежден, что достигнуть этого можно только имея деньги. По самому складу своего ума он не мог думать иначе. Сегодня вечером ему представился случай, и хотя на входных воротах написано было «убийство», он, не дрогнувший рукой, отпер эти ворота. И как все, что он делал, сделал это ловко и умно. Ни одна петля не скрипнула, ни одна капля крови в страшной надписи не запачкала его элегантного костюма. Задуманное удалось вполне. Пристально разглядывая себя в зеркале, он думал, «Если б понадобилось, я бы проделал это еще раз. Цель стоит риска». Он начал снимать пиджак. «Правда, может выйти наружу?» — кинан усмехнулся. — Да, только не в данном случае. Одно могло бы испортить мне игру, если б этот олух-секретарь записал номера билетов. Но он не записал. Я сам спросил его об этом. Он не счел нужным. Нет, это будет одно из тех сенсационных преступлений, которые до конца останутся неразгаданными. Он хотел было повесить пиджак и застыл на месте с вытянутой рукой. Лицо его вдруг побелело, глаза были прикованы к манжетке. Она расстегнулась. С одной стороны не хватало запонки. Лишь постепенно сузились расширившиеся зрачки, и краска прилила к лицу. Даже если я обронил ее в той комнате, даже если она теперь зажата в руке мертвеца, что за беда? Это не та половинка, которая может выдать. Кинан даже засмеялся, вынимая из манжета оставшуюся запонку, золотую, овальную, с вензелем «Э-К». И уже твердой рукой вынул из другого рукава другую, на которой были целы обе половинки. На одной были вырезаны буквы «Э-К», на другой «К-А». Бедная Клара, он с грустью посмотрел на сломанную запонку. Но все-таки это меня не выдаст. Несколько минут спустя Киннон спал мирным сном набегавшегося котенка. За завтраком он просмотрел газеты. Но в них даже не упоминалось о вчерашнем неприятном инциденте. Зато полчаса спустя, выходя на Уолл-стрит из вагона подземной железной дороги, он услыхал крики «Экстренный выпуск!» и не дрогнул, зная, что скоро весь город огласится такими же криками. Через минуту он был в роскошном здании, приютившем деловые операции могущественнейшего из магнатов западной железнодорожной сети. Его немедленно ввели в кабинет личного секретаря, самого шефа. Он вручил расписку и получил взамен, награду за услугу, довольно крупный чек. На обратном пути в собственную контору кинун почувствовал себя почти веселым. Оказывается, это гораздо легче, чем я думал. Он полной грудью вдохнул в себя сырой октябрьский воздух. Главное, страха не наед. Вот через несколько минут начнут кричать везде об этом, но я приготовился, я учел все возможности. Пять минут спустя Кинон уже сидел в удобном кресле у окна своей собственной конторы, выходившего на Сити-Холл-парк. Часы напротив, над дверью редакции трибуны, показывали четверть одиннадцатого. Пока на улице незаметно было никакого особенного движения. «Известие запоздало», — думал Кинон. «Либо служанка заспалась, либо полиция распорядилась не разглашать в газетах». Минутная стрелка часов передвинулась на двадцать, потом на двадцать пять минут. Наконец-то! На улице появился автомобиль, нагруженный доверху пачками газет. Вслед за ним хлынула целая армия газетчиков, детей и взрослых, с газетами под мышкой кричавших «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Все подробности загадочного убийства!» Крики отчетливо доносились и сквозь закрытое окно. Гадкое слово, казалось, наполнило весь мир. Киннон неторопливо встал, вышел на площадку лестницы и позвонил лифтеру. — Чарли, поди, купи мне экстренный выпуск. Что-то там кричат, врут опять должно быть. голос его был совершенно спокоен. Первые сведения об убийстве были скудны. В заголовке огромными буквами фамилии политического деятеля и рядом лаконичное слово «убит». Затем следовало описание того, как был найден труп сегодня в 9 утра с служанкой, которая ночью не слыхала в доме ничего подозрительного. Одна газета высказала предположение, что убийцу мог быть из мести уволенный лакей. Другая предполагала убийство с целью грабежа. Прочие ограничивались только извещением о факте. В числе знакомых Киннона был один помощник присяжного поверенного. Он позвонил ему по телефону. — Алло, Гаррисон, — говорит Эрнест киннан слыхал об убийстве? — Только что прочел в экстренном выпуске. Если не ошибаюсь, я могу дать полиции кое-какие полезные сведения, но я никого не знаю в департаменте. Не пойдете ли вы со мной? — Спасибо, сейчас выйду. Десять минут спустя в сопровождении юного адвоката Кинон совершенно спокойно, без всякой нервной дрожи, прошел через зловещие двери главного департамента полиции. Их провели в кабинет главного комиссара. Кинона представили комиссару, его секретарю, начальнику полиции и начальнику сыскного бюро. Мистер Гаррисон телеграфировал нам, что вы, по-видимому, можете дать нам кое-какие полезные для нас сведения о вчерашнем убийстве. «Что вы имеете нам сообщить, мистер Киннон?» Хотя Киннон и не был прирожденным преступником, он обладал самым надежным оружием, которым может обладать профессиональный плут. Пара из светлокарих глаз, честно и невинно смотревших прямо в глаза любому человеку, мужчине или женщине. Я был на квартире убитого вчера, поздно вечером. По всей вероятности, помимо убийцы, Я был последним, кто видел его в этот день живым. В начале нашего разговора он отослал служанку спать, а когда разговор был окончен, сам проводил меня и запер за мной дверь. В котором это было часу? — Дайте сообразить. Кинон смотрел прямо в глаза спрашивавшему. — Мне назначено было явиться к нему ровно в одиннадцать. Я пришел минуты за две раньше. — наш разговор длился не болеее пятнадцать двадцатьд минут он с милой улыбкой повернулся к комиссару вы вероятно знаете сэр что убитый был не любитель долгих разговоров не можете ли вы точнее определить время когда вы вышли из дома убитого снова кинан обратил на спрашивавшего свой ясный взор нет едва ли впрочем это можно установить иначе я помню что он на свою квартиру на западной 44-й улице, я вернулся без двадцати минут двенадцать. Дальнейшие вопросы выяснили детально маленький инцидент с лифтером, к полному удовольствию Киннона. Как его зовут, этого мальчика? Киннон знал только, что его зовут Джорджем. Один из рассыльных был послан с поручением и вскоре вернулся. Выйдя из дома убитого, продолжал рассказывать Киннон, он сразу пошел очень быстро. Очень скоро ему встретился таксомотор, в который он и сел, и домой вернулся, как уже было сказано, в тридцать пять минут двенадцатого. Наскоро вычислив время и расстояние, выяснили, что Киннон вышел из квартиры убитого в двадцать минут двенадцатого. — Мистер Киннон, — сыщик заметно волновался, — зачем вам нужно было видеть этого человека в одиннадцать часов вечера? Это Кинэнг колебался ровно столько, сколько это было необходимо. Это, собственно, деловой секрет. Но я нахожу, что мне следует сказать вам. Дело настолько важно, что оправдывает мою нескромность. Он остановил свой искренний честный взгляд на лице комиссара. Я принес боссу крупную сумму денег. Наличными? Да, банковыми билетами. Зазвонил телефон. — Вас, господин комиссар, — доложил секретарь. — Я занят, не могу подойти. — Но, господин комиссар, вас вызывают из конторы большого поезда. Комиссар взял в руки телефонную трубку. — Да, это я. — Да, мистер Киннон здесь. — Но, пожалуйста, будьте кратки. Мы заняты важным делом. — Да, я, мистер Киннон. — Да, я сказал им. — Нет, за что не сказал. Я полагаю если сюда приедет представитель вашей фирмы. Иначе я сочту долгом сказать все, что я знаю». «Что такое? Сам старик?» В голосе Кинона прозвучало изумление. «Да, разумеется, это будет самое лучшее. Я скажу комиссару. До свидания». «Господин комиссар», — сказал Кинон, «я попросил бы вас пока не расспрашивать меня об этих деньгах. Зачем и почему?» Большой поезд скоро будет здесь и сам вам скажет. Это имя вызвало в присутствующих заметный интерес. — Итак, мистер Киннон, вернемся к делу, — продолжал сыщик, ведший допрос. — Следовательно, домой вы вернулись в двенадцать двадцать пять? — Нет, — невинно перебил Киннон. — В двенадцать без двадцати пяти минут я был уже в кабине лифта. — Ах да, я ошибся теперь будьте любезны расскажите нам подробно что произошло после того как вы пришли в дом босса меня впустила горничная и повела наверх прямо в кабинет я сказал боссу что прислан к нему по секретному делу он услал служанку в котором это было часу в одиннадцать может быть минуты две три после одиннадцать в комнате были часы может и были я не заметил заходили вы за конторку босса то есть с той стороны, с которой он сидел. Нет, я все время стоял спереди, лицом к нему. Так, продолжайте. Ну-с, я сообщил, что принес ему деньги и попросил его пересчитать. Он считал несколько минут. Потом мы еще немного поговорили, а потом он спустился вместе со мной с лестницей и запер за мной дверь. Обе двери? Кажется, нет. Впрочем, вспомнил. Да, он запер за мной и внутреннюю дверь. Еще раньше, чем я вышел. Вы уверены в этом? Припомните, это очень важно. Да, вполне уверен. Дальше, мистер Кеннон. Скажите, в кабинете босса был несгораемый шкаф? Был, я видел его. Дверцы шкафа были открыты, когда вы вошли? Нет, заперты. Босс спрятал деньги в шкаф при вас? Нет, он оставил их на конторке. Вы видели кого-нибудь на улице, когда выходили от него? — Нет, на тротуаре никого не было. Впрочем, позвольте, теперь я припоминаю, что слышал позади себя шаги, когда сворачивал в лексинтон авеню но я не оглянулся. В течение всего допроса Кенон держал себя изумительно просто и непринужденно. Вполне спокойный, владеющий собой, он, видимо, заботился только о том, чтобы не забыть чего-нибудь и оказать полиции все возможное содействие. Его невинные глаза смотрели прямо в лицо тем, кто задавал ему вопросы. Внутренно он ликовал и восхищался собой. Его забавляла эта опасная игра. Наконец ему дали и последний козырь, которого он добивался. Он взял его, как опытный игрок в покер, берет в прикупе со стола четвертого туза, когда три у него уже в руках. — Мистер Киннон, вам придется пройти через маленькую формальность. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, это не для того, чтобы сохранить, но разрешите нам снять отпечаток с вашего большого пальца. Кинон изумленно приподнял брови. Но не очень высоко. Тень вполне понятного и естественного отвращения скользнула по его лицу. Мы можем сделать это здесь же без всяких неудобств для вас. Тогда с добродушной улыбкой Кинон ответил «Конечно, господа, я ничего не имею против». Только успели сделать отпечаток, как в коридоре началось движение. Донеслись приближающиеся быстрые шаги, за ними громкий голос. «Можете не докладывать, комиссар знает, кто я и что мне назначено». Дверь отворилась, и вошел большой поезд. Король железнодорожников в сопровождении своего секретаря все находившиеся в комнате встали как поживаете комиссар загремел он и его густые брови сошлись над холодными голубыми глазами он кивнул головой остальным и гневным взглядом пронзил насквозь кинана ужасная история продолжал он кинан по видимому уже сообщил вам что он был послан из моей конторы к боссу с крупную суммой денег да это прав Но оглашать этого незачем. К убийству эти деньги не имеют никакого отношения. Ни малейшего, слышите? Это были деньги, которые мы были должны ему за оказанные нам услуги. Чисто деловая сделка. В газеты это не должно проникнуть. Он обвел грозным взглядом комнату, остановив его по очереди на каждом из присутствовавших. Но, сэр, представьте себе, что кто-нибудь знал об этой крупной сумме и допустим шел вслед за мистером мистеромкиноном до самого дома босса затем проник в дом вскоре после его ухода ограбил и убил по крайней мере иного объяснения мы пока найти не можем вздор категорически заявил большой поезд кроме кинена моего секретаря и меня самого никто не знал кинун известен мне уже много лет мой секретарь весь вечер провел у меня все знали что босс держит у себя дома значительные суммы денег. Любой политический деятель подтвердит вам, что накануне выборов, а они так и зовут этот день, днем разгрузки, у такого человека, как босс, денег в доме могло быть не меньше, чем в национальном банке. Это дело рук профессионального грабителя. Я только удивляюсь, что раньше этого никто не сделал. Старик гремел, как настоящий большой поезд. За эту манеру накидываться на людей и оглушать их своим трубным голосом он и получил прозвище Большого поезда. Никто не мог устоять против него. Целые департаменты, запуганные им, безропотно творили его волю. «Ну — господин комиссар, а теперь... Да будет вам известно, что если слух об этих деньгах попадет в газеты, поднимется страшная буча. Тем более теперь время выборов когда каждый политический деятель норовит подкопаться под другого и подставить ему ножку. Если бы это могло привести к изобличению убийцы, я первый явился бы сюда сообщить вам все подробности. Но это не ни Нинаиоту помочь вам не может. Я надеюсь, вы уважите мое ходатайство, и ни слова об этих деньгах не выйдет за двери этой комнаты. Противиться этому человеку было невозможно. Он подавлял своей мощной индивидуальностью всех остальных. Еще раз он обвел взглядом всех присутствовавших, и все головы склонились в знак обещания. «Отлично!» — молвил он. «Итак, мы будем считать этот вопрос поконченным. До свидания, господа!» И большой поезд выкатил из комнаты к явному облегчению всех присутствующих. У дверей сыщик на минуту задержал секретаря. — Вы записали номера банковских билетов? — Нет, — виноват, — шепнул секретарь и помчался вслед за своим патроном. Этот неожиданный визит был очень на руку Кимену и вполне обеспечивал его безопасность. Никто лучше его не знал, огромной власти этого человека. Теперь можно поручиться, что газеты не пронюхают о взятке, а, следовательно, и имя агента названо не будет. — Господа, — сказал кинан когда атмосфера несколько прояснилась, могу я быть вам еще чем-нибудь полезен? — Нет, но погодите еще минутку. Вам самим будет приятнее, если мы тотчас же установим точность ваших показаний, так, чтобы впоследствии вас уже не беспокоили. Один из чиновников вышел и вернулся с какой-то бумажкой. Отпечаток пальца ЭК. Сходства нет. Долгая работа с гравировкой и лепкой, взявшей у Кинана много времени, принесла желанные плоды. — Джим вернулся, сэр, — доложил младший чиновник своему начальнику. — Зовите его сюда. — Ну, Джим, выкладывайте. — Прикажете при нем, сэр? Он указал глазами на Кинана. — Слушаю, сэр. Мальчик говорит, что когда мистер Кинан вернулся вчера вечером и спросил, сколько времени... Он пошел к себе в комнатку и поглядел на часы. Было без двадцати пяти минут двенадцать, он хорошо помнит. «Мистер Киннон, — объявил начальник сыскного отделения, — мы рады сообщить вам, что ваши показания подтвердились во всех подробностях, и ни малейшего подозрения пасть на вас не может. Время убийства установлено нами довольно точно, и для нас очевидно, что оно произошло после вашего ухода». под вечер Кинон забежал домой переодеться к обеду. Он всегда это делал. И, выдвинув ящик комода, остановился в изумлении. Только очень аккуратный человек мог бы заметить, что кто-то дотрагивался до его вещей. С виду все было в полном порядке. Но Кинон мрачно усмехнулся и один за другим осмотрел все ящики. Постепенно все лицо его расползалось В широкую усмешку. По телефону он вызвал управляющего домом. «Мистер Нильсон, кто-нибудь сегодня был у меня в комнате?» «Что вы, мистер Кеннон, без вас-то помилуйте, конечно, нет!» «Мистер Нильсон, сколько человек производили сегодня обыск в моей комнате?» «Но, сэр, я вас спрашиваю, Нильсон, сколько человек производило сегодня обыск в моей комнате?» Слава Киннона падали звонко точно градинки на замерзшую землю. Нильсон позеленел. — Двое, сэр, но они показали мне свои документы и... — В котором это было часу? — Около полудня, сэр. — Те самые двое, которые допрашивали Джорджа? — Да, сэр. — Я надеюсь, мистер Кинон... — Вы поступили, как и следовало поступить, мистер Нильсон. — Благодарю вас. Мне хотелось только знать. Кинэн остался очень доволен сообщением управляющего. Пройдя в ванную, он опустился на колени, дотянулся рукою до дальнего угла и острием перочинного ножа отковырял из розец. Под ним была дыра, а в ней лежали банковские билеты и пара запонок, из которых одна была сломана. Натура Кинэна представляло собой сочетание ничем необъяснимых контрастов, которые иной раз удивляют наблюдателя. В душе этого человека, которому руководило только честолюбие и желание возвыситься, сердце которого было, казалось, создано из стали и кремня, жила, однако же, к нежности. В его прошлом была женщина, единственное существо, любившее его и кино свято чтил ее память о ней он думал и теперь глядя на целую и сломанную запонку остатки ее последнего подарка клара ты слышишь ни малейшей тени подозрения несколько минут он молча стоял в задумчивости потом тихо и нежно выговорил нет я не в силах выбросить и это Снизу с улицы донесся слабый крик «Экстренные сообщения! Все подробности сенсационного убийства!» Киннон улыбнулся, довольный и уверенный в себе улыбкой, и отправился в ресторан подкрепиться вкусным обедом и стаканом доброго вина. Канун Рождества Киннон проводил в Монте-Карло. Ему было по душе это местечко своим весельем, роскошью, той легкостью, с которой здесь завязываются знакомства. Здесь он полтора месяца во всех смыслах наслаждался жизнью. Здесь он мог закончить дело, начатое в первых числах октября в Восточной 51-й улице, ибо сто тысяч долларов тысячными билетами, приобретенных ценою преступления, не очень-то удобный капитал. На родине Киннон не решался поместить их в банк и лишь часть вложил в сберегательные кассы, где вклады принимаются только наличными. А в Монте-Карло легко и с приятностью можно было превратить наличные в чеки на любую сумму. Но чем дальше, тем больше его тянуло на родину, в Нью-Йорк. На третьей неделе он написал письмо кассиру, одному из своих многочисленных приятелей сообщив, что ему на зеленом поле удивительно везет. И это было не совсем неправдой, так как фортуна всегда покровительствует сильным. В сочельник он подвел итоги и убедился, что он не только сбыл последний из этих неудобных и компрометирующих тысячных билетов, но и выиграл на обмене двадцать тысяч франков лишних. Помимо этого он приобрел знакомых, стоящих людей и они представили его своим дамам. — Надо будет часть денег перевести в Лондон, — подумал он, — но сперва дадим себе маленький отдых. Он переоделся в удобную домашнюю куртку и спальные туфли, закурил сигару и присел к письменному столу. Начал письмо условным. — Любезный сэр, покорнейше прошу. И задумался. Комфортабельная обстановка. Аромат гаваны, звуки отдаленной музыки — все располагало к мечтам, к полному физическому и моральному отдохновению. Горизонт его был теперь безоблачен, и Кинон мог без страха предаваться мечтам о светлом будущем. Оркестр умолк. Это вернуло его к действительности, но и действительность была приятной. Кинон снова взялся за письмо, и в глазах его мелькнуло удивление. Он взял в руки листок, пригляделся и удивился еще больше. Брови его нахмурились, озабоченные как бы вопросительно. Потом он засмеялся. «Однако и рассеян же я!» Под обращением на начатом письме в несколько рядов прямым столбцом было написано имя Джеймс А. Голвей. Киннон смотрел на него, читал его снова и снова, и хотя губы его улыбались, имя это смотрело на него как бы с угрозой. — Кой черт! Кто такой этот джеймс Голвей? Улыбка сбежала с лица кинана Я не припомню, чтобы я когда-нибудь знал такого человека или хотя бы слышал его имя. Киннон изорвал в клочки начатое письмо. Написал другое, снова закурил сигару и, отказавшись от первоначальной мысли провести вечер дома, снова переоделся и спустился в холл, где было светло и людно. На людях было как-то спокойнее. Несколько дней спустя после этого странного инцидента Кинон перекочевал в Париж, где жизнь опять-таки встретила его с распростертыми объятиями. Некоторые из его монтекарловских знакомых тоже переехали в столицу Франции. Из них он выделил нескольких и приложил все старания, чтобы приобрести их симпатии и дружбу. И это ему удалось. Наконец пришло и то, чего он больше всего добивался — желанный вечер, когда он в качестве хозяина принимал у себя гостей, в том числе английского баронета с женой, дочерью и секретаря американского посольства. Обед первосортный. Вино такие, какие нечасто часто и в Париже. Затем театр, а затем ужин в его собственных апартаментах в одном из лучших и самых дорогих отелей. Гости разошлись поздно, и на прощании Кинун получил приглашение в начале марта погостить в имении у баронета. Это было венцом его честолюбивых грез. Проводив последнего гостя, Киннон бросился в кресло, чтобы на досуге припомнить все детали этого восхитительного вечера. Поток жизни вынес его на гребень волны. Он задумался, блаженно улыбаясь, чувствуя себя в мире с самим собой и целым светом. Часы пробили два, а он все еще не ложился. Неожиданно он заметил, что рука его не лежит спокойно а держит перо и что-то пишет на листе бумаги, лежавшем возле него на письменном столе. Кинон взглянул, и удивленная улыбка на его лице преобразилась в гримасу. Вся страница с начала до конца была исписана одним и тем же именем — Джеймс А. Голдей. Открывшийся от изумления рот, Вытянулся в строгую прямую линию. Что, что же это такое? Опять это проклятое имя. Он провел платком по лбу, Лоб был весь в поту. Потом встал и быстро зашагал по комнате. Подошел к столу, схватил бумагу И, не глядя, изорвал ее в клочки. К началу марта Хиннон заметно изменился. Во взоре его светился не столько страх, сколько какое-то беспокойство. Он все время как будто чего-то ждал и чего-то не особенно приятного. В моменты раздумья он не раз ловил себя на том, что рука его, повинуясь какому-то бессознательному импульсу в его душе, писала без конца одно и то же имя — Джеймс А. Голдвей. И с каждым повторением этого имени оно запечатлевалось в его мозгу еще не чем на бумаге. И это его пугало. Он силился объяснить себе такую странную причуду и не мог. Конечно, странно, что он так ни с того ни с сего впадает в забытье и пишет сам не знаю что. Но что же тут странного? Сотни раз он уверял себя, что ни угрызений совести, ни страха по поводу происшедшего на Восточной 55-й улице он не испытывает. Он дал себе труд перебрать имена всех самых маленьких политических деятелей Нью-Йорка. Ни одно из них не походило на Джеймс А. Голдни. Это загадочное имя, очевидно, не принадлежало ни другу, ни врагу его. И постепенно Кинан убедил себя, что кто бы ни был этот Джеймс А. Голвей, к этому делу он никакого отношения не имеет. Дальше идти было некуда. Все пути логического рассуждения заканчивались преградой, через которую перешагнуть было нельзя. Он пытался отогнать от себя назойливый вопрос, да кто же такой этот Джеймс А. Голвей? Какое мне дело до него? И почему я дрожу и пугаюсь, когда увижу это имя, машинально написанным мною на чистом листе бумаги. Но загадка продолжала его мучить. Настало время Кинену ехать в гости к своим английским друзьям. Он приехал перед самым обедом и едва успел переодеться. Спустившись в гостиную, он нашел ее пустой и перешел в библиотеку, где выкурил папироску. Потом уже вспомнил, что присаживался ненадолго у круглого дубового стола в середине комнаты. Хозяин позвал его в столовую. Он поспешил на зов. После обеда мужчины все под предводительством хозяина перешли курить в библиотеку. Киннон сидел в углу, беседуя с пожилым офицером. Как вдруг услыхал голос хозяина, изумленно восклицавшего. — Кой черт! Кто этот ирландец, который так гордится своим именем, что исписал им целый стол? Знает кто-нибудь из вас, господа, кто такой Джеймс А. Голдвей? Послушайте, что с вами? Сквозь шум в ушах расслышал Киннон голос офицера. Вам нехорошо, что вы вдруг так побледнели? Выпейте глоточек виски? В эту ночь Киннон даже не ложился. До рассвета шагал из угла в угол. В последних числах сентября кинун собрался домой, на родину. На этот раз он решил выгоднее поместить свои капиталы, оставленные дома, и, увеличив таким образом свой доход, вернуться в Европу на неограниченный срок, может быть, и навсегда. Он был опять доволен собой. Пребывание в Англии осуществило лучшие его надежды. Теперь в числе его друзей было уже несколько весьма приличных семейств. Кроме того, и это было главное, ему удалось развязаться с Джеймсом А. Голвием. Уже полгода этот докучный человек не напоминал ему о себе. Накануне своего отъезда из Лондона кинун рано вернулся домой. В половине одиннадцатого уже лег в постель, но перед тем, как лечь, по обыкновению убрал со стола все чистые листы бумаги и запер их в ящик. Ровно в семь на следующее утро он проснулся и, напивая, прошел в ванную. Никогда в жизни он не чувствовал себя лучше и бодрее. Но, возвратившись в свою комнату, подошел к письменному столу и остолбенел. На столе лежал лист бумаги, весь исписанный сверху донизу одним и тем же именем. С проклятием Кинон схватил его и взорвал, швырнул на пол и принялся топтать ногами. Увидев в зеркале свое искаженное лицо, он сконфузился и овладел собой. Шатаясь, добрался до кровати и лег, зарывшись головой в подушки. Но волновался так, что металлические шарики украшавшие из изголовье кровати, все время стукались о стену. Постепенно ему удалось, однако, успокоить свои нервы и принудить мозг мыслить спокойно. Тогда он встал, торопливо оделся и выбежал из комнаты, словно спасаясь от погони. Шесть недель провел Киннон в Нью-Йорке. Эти шесть недель были сплошною мукой. С каждым днем он все чаще и чаще... Машинально писал ненавистное имя, всюду, где только можно было его написать. Снова и снова он ловил себя на этой нелепой и жуткой привычке, и с каждым разом ему все труднее было владеть собой. Нервы его совершенно истрепались. При виде этого имени его бросало теперь в холодный пот от ужаса. Но что именно страшило его, он сам сказать не мог, только испытывал потребность убежать как можно дальше но куда бежать во всяком случае попробовать необходимо если он останется здесь он сойдет с ума и день отъезда был уже назначен больше всего теперь киннан боялся одиночества, зная что как только он останется один стоит ему на миг забыться и рука его снова начнет писать то же имя. Единственным утешением его в эти мучительные дни был друг, хоть и недавний, но настоящий друг. Роберт МакДональд с первой встречи, видимо, почувствовал к нему симпатию. кинан жаждал дружеского участия, и новый друг проявлял его неловко по-мужски не говоря лишнего. В этот последний вечер перед отъездом Киннон пригласил его провести вместе. Он не в состоянии был оставаться один и напряженно ждал. Наконец зазвонил телефон. — Это вы, Боб? — тревожно спрашивал Киннон. — Что такое? Можете прийти только после обеда? Почему? — Ну, что за вздор! Приходите прямо ко мне наверх, я не стану переодеваться. — Чистый воротничок? Не беда, я дам вам свой, у меня целые дюжины чистых. Мои вам подойдут. Снова пауза. Затем уж веселее. — Отлично, старина, так я вас жду. Это был первый визит Макдональда на дом к Кинену. Хозяин встретил его с распростертыми объятиями. — Входите, входите, дружище, я и не знал, что вы такое значение придаете костюму. — Да вы взгляните только, — гость указал на свой забрызганный грязью воротничок. — Вот, извольте радоваться, это автомобиль проехал мимо. — Да, воротничок придется выбросить, ну не беда. Располагайтесь, бо будьте как дома. Снимите пиджак и умойтесь, у вас и лицо забрызгано. — А где же обещанный воротничок? — спросил Макдональд, выходя из ванной. Э — -э -э -э -э Сверху, в чемодане, возьмите сами. Макдональд выбрал себе воротничок и подошел к зеркалу. — Я вижу, вы уже совсем готовы в путь. Да, пароход отходит завтра в десять утра. — откликнулся Киннон со своего кресла на другом конце комнаты. — Сегодня у меня последний вечер. Надо повеселиться. Я уже взял билеты. — А, черт! — неожиданно воскликнул Макдональд. — Что такое случилось? — Запонку сломал. — Посмотрите в ящике направо. Там есть две-три запасных. Макдональд приподнял крышку небольшого ящичка, предназначавшегося для драгоценностей, и начал рыться в разрозненных запонках. — Вот эту я возьму, она костяная, так что я не очень разорю вас. — Берите, какую хотите, — великодушно предложил Киннон. — Послушайте, кинан Макдональд стоял так, что ясно видел в зеркале лицо своего приятеля. — Вы где были, за морем или здесь, когда у Кокоша этого как Мишево, забыл фамилию такого видного политика? Он назвал фамилию. — Здесь вполне естественным тоном, — ответил кинан Вопрос немало не смутил его. В первое время после преступления ему не раз случалось невзначай услышать это имя, и он приучил себя слушать его хладнокровно. Макдональд не спеша продевал в петлю воротничка новую запонку. «Меня всегда изумляло, что такое сенсационное убийство так и осталось нераскрытым». Кинон спокойно закуривал сигару. «Не нашли ключа к загадке, потому и не раскрыли». «Да, — говорят. Тогда после убийства из дому с неделю не выходили сыщики, шарили везде и ничего не нашли, — закончил кинан «Почти что ничего». кинан отвел руку с сигары и вопросительно взглянул на него. На третий день за розыски принялся новый сыщик. Обшарил, разумеется, весь дом, ничего не нашел и хотел уже бросить поиски. Но тут ему попалась на глаза стойка для зонтиков. Он хотел осмотреть ее, начальник остановил его, говоря, что ее уже десять раз осматривали. Он послушался и отошел. Сигара потухла. Но эта стойка находилась как раз под дыркой в боковом стекле, прорезанной, как предполагалось, убийцей. Как только начальство скрылось из виду, новый сыщик вернулся к зонтикам. У одного из них была сломана спица и торчала наружу. Макдональд медленно поправлял запонку в воротничке. Кинон слушал теперь с напряженным вниманием. — Ну вот, осмотрел он один зонтик, осмотрел другой, ничего. Внизу под дырочками, в которые вставлялись зонтики, тоже ничего. Поставил оба на место, отошел. Напряженность в лице слушателя ослабла ну понимаете, что ты его тянуло к этим зонтикам. Вот не может уйти от них и только. Наконец берет сломанный. Лицо Киннона вновь окаменело. Открывает его. Макдональд сделал паузу. Киннон раскрыл рот, хотел что-то сказать, но язык не слушался его. Наконец выговорил голосом сухим, как пыль. Да. И Что же бы вы думали, из старого зонтика выпадает нижняя половинка сломанной запонки? Кеннон почувствовал, что кровь застыла в его жилах. Впервые в жизни страх ледяной рукой сжал его сердце. Оно словно умерло в груди, и миг спустя с безумной быстротой забилось в висках, точно сились выскочить, спасаясь от погони. Новый сыщик спрятал запонку в карман и никому ни слова не сказал о своей находке. Он знал, что запонка принадлежала человеку, вырезавшему отверстие в стекле, и что этот человек и был убийцей. Лицо Киннона, отражавшееся в зеркале, было белое, как штукатурка. — Во всем этом деле было что-то странное, — продолжал Макдональд, чего новый сыщик никак не мог себе объяснить. Главные полицейские власти работали над этим делом и в то же время как бы заминали его. Немного погодя прошел слух, что хотя денежной награды и не обещано, но все же тот, кто разыщет убийцу, может рассчитывать на повышение. И вот, в один прекрасный день, новый человек является к высшему начальству и просит разрешения специально заняться этим делом. Разрешение дано, а данных нет кроме находки. Новый сыщик снова идет к своему шефу. Так и так, мол, ходят слухи, что на другое утро после убийства у вас в конторе что-то происходило, кого-то допрашивали. Но шеф молчит, как убитый. Так он ни с чем и отъехал. Пришлось бросить розыски. Полгода он ничего не делал. Кинон делал отчаянные усилия, чтобы овладеть собой и скрыть нервную дрожь, от которой худуном ходило все его тело разбитое мучительной борьбой с навязчивым именем неизвестного голвия но однажды вечером продолжал макдональд ему пришла в голову одна догадка очень простая а ведь отверстие в стекле могло быть вырезано и после убийства что если оно было вырезано изнутри не снаружи этот новый оборот дела Так подействовало на него, что он помчался прямо к шефу. Старик только что пообедал, был в духе. Сыщик начал приставать к нему. Тот размяк немного и рассказал, что да, мол, был такой человек, на которого могло пасть подозрение, но он сам явился дать показания, по минутам расчел время, и все его показания подтвердились, так что его отпустили. Шеф уверял, что изнутри это не могло быть сделано. Все говорит за то, что убийца проник в дом снаружи через взломанное окно. Однако, в конце концов, новый сыщик выпытал-таки у шефа фамилию этого человека. кинан в изнеможении откинулся на спинку кресла. Тогда новый сыщик всерьез уже принялся за дело. Ему показали протокол допроса и отпечатки пальцев. — Значит, они соврали мне, — прошептал Кинон. Они сказали, что отпечаток будет уничтожен. Оба отпечатка, — продолжал Макдональд, как бы не заметив этой реплики, — были различны между собой, как только могут быть различны большие пальцы у двух человек. Но, внимательно присмотревшись в самое сильное увеличительное стекло, какое только имелось в департаменте, сыщик заметил нечто интересное — том слабом отпечатке пальца который сохранился на замазке. вы знаете ведь линии на пальцах никогда не соприкасаются а здесь правда в одной лишь точке на один можно сказать микрон две линии соприкасались я вам скажу у того кто гравировал этот палец был зоркий глаз и верная рука говоря это макдональд стоял спиной к кинуну изучая в зеркале Растерянное, неузнаваемое лицо своей жертвы. Неожиданно он повернулся и угрюмо спросил. — Ну что, кинан вам еще недостаточно? Желаете знать больше? Или вы уже готовы идти со мной? На его протянутой ладони блеснуло золото. Ваша сломанная запонка, наконец, может быть починена. «Кто вы такой?» «Будьте вы прокляты!» — прохрипел Киннон. Роберт Макдональд, чиновник департамента полиции. Холодно ответил его друг. «Лжешь, негодяй! Ты Джеймс А. Голвей!» — взвизгнул Киннон. «Ты Джеймс А. Голвей!» «Что вы знаете о Джеймсе А. Голвее?» «Знаю только, что этот мерзавец, как собака, ходит за мною по пятам!» что он, как последний подлец, ел и пил и дружил со мной, чтобы, в конце концов, обманом уничтожить меня под именем Роберта Макдональда! Вы ошибаетесь, кон Но странно, что вы затронули как раз единственное в этом деле, чего я не в состоянии был объяснить себе. Сквозь дымку ярости и страха, окутавшую мост кинана слова Макдональда доносились до него как бы издалека. Это имя было написано на желтом листе промокательной бумаги, найденной на письменном столе убитого. Никто из нас не знал его, никто не мог себе представить, что за птица этот Джеймс А. Голлей.